Отель Флорида, Мадрид, Испания, март 1937 года. На следующее утро ума помрачительный запах яичницы с ветчиной привёл меня в номер Эрнеста, где собралась всё та же компания игроков в покер. Херб Мэтьюс из Нью-Йорк Таймс пришёл одновременно со мной. Он явился в крестьянских штанах, которые подчёркивали его длинные ноги, и в господрелиях на поразителя тощих басых ступнях широкий подбородок глубоко посаженные глаза он настороженно посмотрел на меня из-под очков в роговой оправе и буквально засыпал вопросами хорошо ли я спала повторила я а сама представил его в рубашке с белым крахмальным воротничком в каком-нибудь офисе вы это всерьёз спрашиваете «Ах, ну да», — сказал он, — «видимо, мне следовало сформулировать иначе, поинтересоваться, не из тех ли вы молоденьких женщин, которые после такой увлекательной ночи, как сегодня, бросаются собирать чемодан? Или вы восприняли старый добрый арт-обстрел как радушный прием?» «У меня нет чемодана. Я приехала с брезентовой сумкой». в которую положила только консервы и смену одежды. А также брусок мыла, но я не стала это афишировать. Херб доброжелательно рассмеялся. «Значит, только брезентовая сумка с консервами». «Ладно, давай на «ты» и будем друзьями». Он передал Сидне банку консервированных сосисок, и тот недобрый глянул на меня и поставил банку в шкаф, который уже был забит вверх. ветчиной, кофе и мармеладом. «Этот малый у Хемингуэя и за секретаря, и за повара», шепнул Херб, а Сидни тем временем вернулся к установленной на кухонном буфете газовой горелке. Он перепечатывает его тексты, готовит, но и спит здесь, как верный пес. Эрнест привечает любого, а вот старина Сид не жалует тех, кто заявляется с пустыми руками. Поэтому он так на тебя и сыркнул. Хемингуэй всё в тех же грязных штанах и рваной рубахе, что и накануне, сидел на небольшом диванчике с молодой шведкой, одетой в мужской манер. Это мне, кстати, понравилось. И рассказывал ей о положении дел в городе Лахаре. Он подвинулся, чтобы я могла устроиться рядом, и представил меня всей честной кампании. Среди прочих там были и два литератора. Немец с мужественным подбородком, который оказался романистом Густавом Реглером, сражавшимся в рядах интербригад, и генерал Лукач, более известный как венгерский писатель Мат и Залка. «Надо же!» – удивилась я. «Похоже, здесь можно прославиться под чужим именем». Хотя в Испании все мы пытались стать другими. Горничная принесла мне завтрак. Сегодня я первым делом должен отвезти студж в телефонику, сказал Эрнест. Марти, телефоника это можно сказать штаб-квартира республиканцев в Мадриде, объяснил мне Херб Мэтьюс. Там можно выбить для себя вот такие просторные апартаменты или, если повезёт, талоны на бензин. И ещё пропуска. Добавил Хемингвей, которые есть уж на то пошло, не гарантируют ни свободного передвижения по городу, ни безопасности. Я быстро проглотила завтрак, а Эрнест повёл меня к выходу из номера. Только на секунду остановился, чтобы сказать Франклину, что мы идём в правительственный офис за моими бумагами. «Сидни, а можно мне взять баночку мармелада, чтобы не вставать к завтраку?» — поинтересовалась я. «Не стоит, Студж», — рассмеялся Эрнест. «Перед стариной Сидни лучше красным плащом не размахивать. Он всегда побеждает быков». «Ты сейчас назвал меня быком, Эрни?» «Ты упертая, как бык. Все, что ниже головы, у тебя просто прекрасно. А вот с головой, да...» Непорядок, как у БК. Атмосфера в телефонике чем-то напоминала атмосферу в номере Хемингуэя. Туда-сюда сновали журналисты. Одни вымаливали талоны на бензин, другие забирали свою почту, третьи делились слухами. Эрнес познакомил меня с худущим мужчиной с прилизанными тёмными волосами. с черными бегающими глазами и просто неправдоподобно чувственным ртом. Этот человек отвечал за всю зарубежную прессу. Без его одобрения ни один журналист не мог отослать из Мадрида свой материал. А это Ильзе Кульчар. Эрнест представил мне женщину. Она несколько лет назад уехала из Австрии по поддельным документам. Ильзе говорит на восьми языках. и твердой рукой указывает этому парню, что следует отправлять в печать, а что нет, и плевать, что он ее босс. А еще, как потом выяснилось, Ильзе спала со своим боссом, благо его жены, как и ее мужа, в Испании не было. «Думаю, вы две занозы отлично поладите», — сказал, обращаясь к нам обеим, Хемингуэй, и приобнял меня за плечо. «Ильзе», «Это Марти Гэлхорн. Прошу любить и жаловать. Она пишет для Кольерс, а у них миллионы читателей». Это было такой же правдой, как все написанные им истории. Через несколько минут мне вручили мои бумаги. Мы с Эрнестом и Хербом вышли из отеля в компании с Сефтоном Делмером, которого между собой в шутку... называли наш румяный английский епископ. Этот крупный лысеющий британец носил круглые очки в чёрной оправе, именно в таких и ещё с нагладной бородой я в шутку планировала нелегально пересечь границу Испании. У Дельма в номере целый шкаф вина, якобы комплимент от короля Испании, просветил меня Эрнест. Но я подозреваю, что на самом деле он не грабил королевские погреба, а скорее всего купил спиртное у какого-нибудь своего знакомого бармена-нахиста. Этот парень выпивку где угодно раздобудет. А ещё Делмер был отличным репортёром. Его фото однажды даже напечатали на обложке журнала Time. Кемингуэй открыл для меня дверцу машины с двумя флагами, американским и британским, и достал из внутреннего кармана пальто холщовую охотничью кепку. Пуговицы у него на груди грозили отлететь в любую секунду. Со времени отъезда из Нью-Йорка он слегка располнел, а может, его просто распирало от гордости или же и то и другое. Я устроилась на пассажирском месте, а Херп с Делмером забрались на задние сиденья. Эрнест сел за руль, и мы поехали. Журналисты в Мадриде в основном передвигались на своих двоих или же доезжали на трамвае до университета на севере города, а дальше шли пешком. Немногим выпадала удача прокатиться на машине Эрнеста с полным баком бензина. Я обмотала вокруг головы и шеи зеленый шифоновый шарф и смотрела в окно. Мы ехали по центральным улицам, мимо мальчишек, чистивших обувь, мимо длинных очередей, которые были повсюду, потом по разбитым дорогам мимо баррикад. В центре ремонтные бригады укладывали асфальт на повреждённом участке дороги, но сюда уже не добирались. Буквально за несколько минут мы домчались до Каса-де-Кампо, парка на юге-западе Мадрида. Не вдалеке я увидела мужчин в широких брюках и белых рубашках. Они стояли за каменными стенами и баррикадами из мешков с песком и целились из винтовок в сторону противника. А за стеной, на деревьях, только-только начали появляться крохотные зелёные почки. Я сделала глубокий вдох, и мне стало жутковато. В воздухе пахло порохом от разрывающихся снарядов. Где-то вдалеке стрекотали пулемёты.